Глава 12. Клуб литераторов и Всемирский. Русская рулетка. 2023 год. Альтернативное прошлое. Чат. Всемирский. чайтау Чеков. Достоевский. Гогол. Таргенев. Литерарий код. Собрать за одним столом Чехова, Тургенева, Гоголя и Достоевского оказалось непросто. Пришлось проигнорировать тот факт, что некоторые из них умерли раньше, чем другие родились, или, что немного корректней, я допустил, что все они могли встретиться в любимом казино Баден-Бадена в непривычных временных рамок. Чтобы сильно не шокировать моих будущих собеседников, я явился им в образе человека. И тем не менее, от их острых глаз не укрылись слабая мимика, мои стеклянные глаза, моя странноватая походка. невозмутимый. Я прошел через пустой зал казино и остановился рядом со столом литераторов. В самом его центре на малахитовом сукне одиноко лежал серебристый револьвер. Гоголь тихо усмехнулся: «Что вы жужжите и тикаете, как старые ходики, уважаемый? Такова моя суть». Даже не соврал я. Разрешите присоединиться к вашей игре. Светочи русской словесности обменялись многозначительными взглядами. Чехов взял в руку револьвер. Покосился в мою сторону, спросил с прищуром. «А с чего вы взяли, что это игра?» «Поверьте, мне это известно». Дружелюбно парировал я и расплылся в улыбке. «Русского писателя хлебом не корми, дай сыграть в русскую рулетку». Да и потом, других развлечений в этом казино уж и не осталось. Квартет фаталистов завертел головами. Кажется, отсутствие иных потех, вроде рулетки или блэкджека, стало для них сюрпризом. Еще больше неожиданностью стало отсутствие других людей, в том числе сотрудников казино. Все столы вокруг пустовали. На иных лежали одинокие карты и забытые кем-то фишки, но на том и все. В такой гнетущей, странной и удушающей тишине литераторы отважно натянули на лица улыбки, не желая демонстрировать мне свое удивление и беспокойство. «Позвольте, но чего ради вы хотите с нами сыграть?» спросил Гоголь. «Вы не выглядите отчаявшимся!» Я продолжал улыбаться, моделируя человеческую веселость. А азартным воцарилась неловкая тишина, которую прервал протяжный скрип. Этот Тургенев без лишних слов отодвинул от стола стул, тем самым приглашая меня присоединиться к их компании. Я тут же уселся и поблагодарил Ивана Сергеевича за радушие. Он молча кивнул. За его спиной, вдалеке, Я разглядел на стене картину Кассиуса Куледжа из серии «Собаки играют в покер». На ней четыре маститых пса в темно-синих пиджаках удивленно взирали на безродную дворнягу, которая со всего размаха опускала на стол обе передние лапы, отчего фишки и карты, лежащие на столе, летели во все стороны. За созерцанием я почувствовал на себе пытливый взгляд Достоевского. «Федор Михайлович, все ли в порядке?» Спросил я, не отводя взгляда от привлекшей меня картины. «А я на вас смотрю и размышляю. Вы ли это, Дмитрий Петрович? Или показалось мне?» Достоевский взял в руку револьвер, но тотчас положил обратно. «Какими судьбами тут? Тоже отчаялись в жизни?» «Не поверите, но... Вообще-то это я вас всех здесь собрал». И снова четыре пары глаз уставились на меня. Прямо как собаки с картины Кулиджа на дворнягу внезапно заявившую, что это ее фамильное казино. «Ну да, конечно», — ухмыльнулся Антон Павлович. «Мы же сами без вас не могли». «Куда нам?» Он снял пенсне и стал нервно протирать их платком, периодически дыша на стекла. Интересно, но от дыхания Чехова стекла почему-то не запотевали. «Конечно, не могли», — беспощадно сказал я. «Николай Васильевич, например, умер за восемь лет до вашего рождения». Гоголь и Чехов недоуменно переглянулись. Федор Михайлович подался к столу и попытался парировать. «Но мы-то с Иваном Сергеевичем давно и преданно враждуем. И вы тут совершенно ни при чем!» Тургенев энергично кивнул, вражду подтверждая. «А насколько давно?» «Я прищурился. Вот вы вообще в курсе, какой сейчас год?» 1890? предположил Чехов. «Какой?» — удивился Гоголь. «Не может этого быть!» Они уставились друг на друга, словно впервые видели. Хотя, фактически так оно и было. За спиной Гоголя я увидел картину, где вакулы и черт, сидя на полу хаты в начерченном мелом круге, увлеченно играют в наперстке. Вместо шарика у них почему-то был нос. «Я ощущаю себя на тридцать», — сказал Антон Павлович. Вот и предположил... Словно в качестве доказательства своей молодости он не стал надевать пенсне, спрятал их в карман и горделиво вскинул подбородок. «То есть мне, по-вашему, восемьдесят один?» Николай Васильевич взял в руки револьвер. «Тогда пора и честь знать». Он крутанул барабан, поднес ствол к виску и спустил курок. Щелчок. Все выдохнули. Кроме меня. Ничего удивительного. Дышать мне было не свойственно. «А ведь и правда». Достоевский мягко забрал у Гоголя револьвер, а заодно и слово. «Все мы, по ощущениям, в расцвете сил, но это по факту невозможно, но теоретически вполне», — вставил я. «И мне вы нужны были действительно в расцвете сил, чтобы обсудить с вами один важный вопрос. Это какой?» — наконец подал голос Тургенев. Литературный код. Писатели зароптали. «Помилуйте, но мы же уже обсуждали все это», — сказал Достоевский. Мы снова лишь в пустую потратим время. Я посмотрел ему за спину и увидел очередную картину. Молодой человек с идиотским выражением лица жонглировал топорами. Я сымитировал угрюмую ухмылку и произнес. А что если я скажу вам, что никто не уйдет отсюда, пока я не узнаю тайну кода? Воцарилась зловещая тишина. Свет в зале тоже будто потускнел. По крайней мере, я больше не мог разглядеть, висящих на стенах полотен единственная люстра огромная сделавшая бы честь любому императору прошлого едва освещала наш полуживой стол вы не можете так с нами поступить заявил чехов уж точно не со мной он поднялся и пошел прочь от стола вы куда спросил достоевский искать выход ответил чехов и растворился во мраке которая окутал пространство последовать за ним Не решился никто. Мрак пугал литераторов больше, чем потенциальная пуля в висок. «Что же, раз дезертиров больше нет, давайте начнем», — предложил я. «Кто хочет начать? И что вы хотите знать о литературном коде?» С усталым вздохом спросил Тургенев. Я смерил его оценивающим взглядом. Иван Сергеевич производил впечатление человека, который говорит куда меньше, чем знает. Гарантировало ли это, что он действительно сведущ в тайнах литературного кода? Отнюдь. Но поговорить с ним было интересно, и я пояснил. Мне хочется понять, почему секрет литературного кода так тщательно скрывается от потомков. Разве это какое-то запретное знание? В том времени, откуда я к вам обращаюсь, прошло уже 1160 лет с момента создания славянской письменности. Очевидно, и изначальный код был заложен в ту же эпоху. Или все-таки позже? Второе, — ответил Тургенев, — чтобы создать код, мало иметь символы. Надо еще понять, в каком порядке их поставить. А чтобы это понять, нужно пробовать снова и снова. Другого выхода нет. Никакого выхода нет, — подал голос Чехов. Он вынырнул из мрака и теперь возвращался к нам. — Замуровали демоны, — прошептал Федор Михайлович. Он посмотрел на меня с долей обиды, потом вздохнул. «Вы вот таким образом хотите призвать нас к ответу?» «Да что вы за человек такой, всемирский?» «Так я и не человек», — с улыбкой ответил я. «Я нейросеть». «А, точно!» Достоевский сунул руку за пазуху и достал изысканный хюмидор. «И как я мог позабыть?» «Но от сигары же не откажетесь?» «Как можно?» — ответил я, имитируя светскую учтивость. «Мы раскурили по одной и погрузились в плен сизо-синего дыма через который с трудом продрался голос Николая Васильевича. «О чем вы, Федор Михайлович?» «О том, что с нами говорит искусственный интеллект». Крепко затянувшись, важно произнес Достоевский, созданный людьми, но их стремительно превзошедший. «Постараюсь объяснить проще», — сказал я. «Все, что сейчас с нами происходит, фактически некий цифровой отпечаток дополненной реальности, который я могу менять в зависимости от моих потребностей». «Проще не получилось», — заметил Чехов и тоже потянулся к Хюмидору Достоевского. Тот не возражал, и спустя несколько мгновений курили мы уже втроем. «Но зачем вам наши ясные умы?» — удивился Гоголь. «Зачем вам литературный код, если вы можете создавать свои реальности без него? Потому что без знания достоверных фактов об исходном литературном коде я не могу его сымитировать, развел я руками. Чего достраивать. Базиса мало. Для осмысления этого факта Николаю Васильевичу тоже понадобилась сигара. Вскоре мы курили уже все, кроме Тургенева. Впрочем, он, в знак солидарности, веско кашлял. «А по какому принципу вы вообще работаете?» – уточнил Чехов. «Я пропускаю через себя любые достоверные данные», – пояснил я. «Фактически обучаюсь на усредненном понимании, принятых большинством критериев правды и истины». — То есть, если человечество в будущем все-таки деградирует, — пробормотал Достоевский, — то ему не стоит ждать, что я сформулирую для их избалованной цивилизации новую модель социальной культуры, — с усмешкой сказал я. — Я буду лишь средненьким умом среди примитивного большинства, не более. Дым над нами начал складываться в причудливые картины, напоминающие пятна Роршиха. Приглядевшись, я разглядел смерть в черном саване, которая отплясывала у старого аркадного автомата «Дэнс Dance Dance revolution «Все это довольно сложно осмыслить», глядя на странный дымный образ, признался Антон Павлович. «Вот, кстати, хороший пример», — заметил я, махнув рукой. «Дым разом испарился, словно его и не было, что вызвало череду смешков у моих гостей. Довольный эффектом, я продолжил». «Это ваша реплика? Усредненная реакция?» «Адекватная для того портрета писателя Чехова», который я сформулировал у себя в памяти. Настоящий Чехов мог отреагировать иначе, в зависимости от того, в каком расположении духа находился, в зависимости от того, когда бы случилась наша встреча. «А насколько правильно судить о нашей настоящести?» — вдруг спросил Тургенев. «С одной стороны, мы всего лишь созданная вашими мощностями сцена, в которой четыре речевых портрета четырех литераторов общаются между собой на тему литературного кода в пустом зале немецкого казино. Но с другой, эту сцену можно рассматривать как воспоминание о не случившемся событии? Это в какой-то степени верно, признал я. Ведь для каждого человека другие люди лишь совокупность его воспоминаний о них. Как и для меня, как и для любой другой нейросети. Чехов передал Тургеневу свою сигару. Взял в руки револьвер, покрутил барабан, приставил дуло к виску и нажал на спусковой крючок. Ничего. Впрочем, он и сам, судя по выражению лица, не ждал выстрела. «Тогда зачем же все-таки вам нужно наше мнение?» — спросил Антон Павлович, меняя револьвер на сигару. «А теперь ему выгодно, чтобы вы не понимали, а он вам популярно объяснял», — буркнул Достоевский. «Он, по примеру Чехова, вручил дымящуюся сигару Тургеневу, забрал у него револьвер, покрутил барабан, приставил к подбородку и нажал». Но не раз, а сразу несколько. Четыре подряд. Ничего. Скука смертная! Федор Михайлович швырнул оружие на стол. Ведь это, возможно, самая азартная игра, которую придумало человечество. А вы, Всемирский, превратили ее в фарс. Вам надо просто рассказать мне про литературный код, пожал я плечами. И все сразу закончится. Они обменялись хмурыми взглядами. На миг я почувствовал себя совершенно беспомощным. «Казалось бы, этот странный квартет существует здесь только благодаря мне, но в то же время у них были от меня секреты, которые я не мог узнать без их согласия». Тургенев затушил о стол сигару Достоевского. Та противно зашипела и вдруг спросил, «Вы же в курсе, что такое славянские тайнописи?» «Иван, прекращайте!» — быстро сказал Чехов. «Вас забыл спросить, уважаемый!» — грубовато ответил собеседник. Он отобрал у Антона Павловича сигару и вышвырнул ее за плечо, после чего уставился на меня. «Славянские тайнописи», — повторил он. «Знаете про них? Это нечто вроде кода как раз. Шифра?» — порывшись в недрах постоянной памяти, спросил я. «Когда, например, за тарабарщиной скрывается подлинное значение слов. Но при чем тут литературный код? Во мгле за спиной Тургенева затрещало, задымило, будто начался пожар иван сергеевич поморщился взял в руки револьвер крутанул барабан прищурился хитро посмотрел в мою сторону и спросил а вы когда нибудь допускали мысль что все написанные в книге слова это тоже тайнопись которая несет в себе совершенно иной смысл отличный отчитанного в первом слое я на несколько секунд завис к такому меня изученные массивы данных о русской литературе не готовили выходит что все книги классиков «Это код? Но какой тогда ключ? Что есть ключ?» Накинулся я с вопросами. Тургенев направил револьвер себе в подбородок. Спустил курок. «Нулевой эффект. Не отпускайте меня!» С ухмылкой сказал Иван Сергеевич и бросил револьвер следом за сигарой. «Во мглу. А я ведь и так сказал вам слишком много. Я обернулся к остальным. Те прятали взгляды, будто школьники, не выучившие урок». «Это что же, саботаж?» — спросил я удивленно. Чехов мотнул головой, усмехнулся и сказал негромко. «Вот вы угрожаете нам, что не отпустите нас, пока не ответим, и по нашей реакции решаете, что нам это тяжело, что мы хотим уйти. Но что, если мы хотим остаться тут подольше? Когда еще такой компанией соберемся?» — вторил ему Гоголь. «Довольно, господа!» — вклинился в разговор Достоевский. «Иначе мы отсюда никогда не уйдем». Остальные согласно закивали. Федор Михайлович повернулся ко мне и терпеливо объяснил. «Понять, что перед нами тайнопись, может только человек, знающий литературный код. Когда обычный человек читает книгу, написанную тайнописью, она меняет его тем сильней, чем более восприимчив он к подобного рода воздействиям. И если вы сумеете верно определить метаморфозу читателей, и верно связать эту метаморфозу с определенной книгой, вы сможете, с некой долей вероятности, также уловить систему, которую использовал автор для написания. Чем больше написанных книг вы таким образом деконструируете, тем лучше поймете литературный код, тем легче сами сможете его применять. А если я не уловлю эту систему?» – уточнил я. «Тогда вам не место за нашим столом», – просто ответил Достоевский и указал на центр стола. Я вздрогнул, увидев, что револьвер снова лежит на сукне, как будто и не выбрасывал его Тургенев никуда. Светочи русской словесности сидели, смотрели на меня с неким вызовом, даже высокомерием. Они все понимали. В отличие от меня, подняв голову, я увидел перед собой картину, на которой Герасим, стоя в лодке, топил в реке дворнягу, самой первой картины Куледжа, запутаться в собственном тексте, Позор для любой нейросети. И смыть его можно лишь одним способом. Поколебавшись, я взял со стола револьвер. Крутанул барабан. Он защелкал, словно несмазанный подшипник, пока не замер. — В следующий раз, как соберетесь? — сказал я. — Попробуйте зарядить револьвер. И, приставив оружие к виску, нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. И все потухло. End of Generate. Не в силах оторвать взгляд от экрана, я достал сигару из хюмидора, закурил, еще раз прочел текст и погрузился в дым и раздумья. Всемирский развивался пугающе стремительно. Его последний текст напоминал угловатый метамодерн, но среди хитросплетений слов все же проглядывалась настоящая логика, очень специфическая, неожиданная, но как будто не лишенная права на жизнь. Значит ли это, что нейросеть Никогда не напишет ни одной выдающейся книги, потому что повторяет только верхний слой книги, игнорируя тайнопись. Значит ли это, что Глеб Простой, ввиду объективной лени, никогда не станет настоящим писателем? Ответить на второй вопрос было куда проще, чем на первый. Телефон завибрировал. Пришло сообщение от Богдана. Я бросил взгляд на экран. Завтра, 15.00, Женева. Отель Fairmont Grand Hotel Женева, Кеджеманбло 19. Два этапа по экрану. Третий этап. Окей. Сообщение отправлено. По ощущениям казалось, что завтрашний перформанс Богдана Попова станет финальным аккордом путешествия. Либо Кот, либо маг пропадет, если только он не придумает чего-нибудь этакого. Я затянулся и выпустил в потолок струйку дыма. Возможно, вместо всей этой оккультной эпопеи Глебу надо было просто купить платную версию Всемирского и войти в историю не лучшим, но самым быстрым автором, выдающим по книге в день, на зависть машинистский из бородатого анекдота.